Глава шестая После встречи с тетей Аллой дядя Олег долго не успокаивался. Зло бурчал себе под нос. Вот же сука, мало ей было Вовке жизни испортить, так она еще и мне ее сломала. И племянника не пожалела, тварь. Родители его убила. Последнее утверждение казалось спорным. Убийство противоречит целительской этике. Во всяком случае, именно это они утверждают. Возможно, она просто воспользовалась их смертью? «Возможно», — неохотно согласился дядя, уже назначивший жену брата мировым злом. «Но это никак не оправдывает ее отношение к тебе». «Блин, мы же могли ничего не узнать! И я так и винил бы себя за Вовку!» Он экспрессивно стукнул по рулю, отчего машина вильнула и чуть не врезалась в другую. Водитель то и нажал на клаксон, выразив длинным гудком, что он думает о тех, кто ездит по дорогам зигзагами. «Так, Олег успокоится и сосредоточится на деле» скомандовал дядя сам себе. «А то угроблю на алки. «Но какая все-таки тварь!» Как ни странно, мы умудрились доехать без происшествий, хотя эмоции дядя до конца так и не обуздал. Немного успокоился уже дома, когда забросил чемоданы в чулан, показал комнату, где я буду жить, и заказал обед, а заодно и ужин с завтраком. Готовить сам он терпеть не мог, хотя в еде был достаточно неприхотлив, но предпочитал пищу здоровую, так что мне у него питаться пиццами и газировкой не грозило. Но я не Владик, никогда этим не увлекался. От такой пищи не растет ни магия, ни мозги, только тело, и то вширь. Заказ из ближайшего ресторана привезли быстро. Я едва успел распихать свои вещи в шкаф и застелить кровать выделенным постельным бельем. Комната была гостевой, но было очень заметно, что ею давно никто не пользовался. «Значит так, сейчас пообедаем и идем в наш музей смотреть запасники», с боевым настроем заявил дядя Олег, открывая один из контейнеров. «Найдем тебе, что нужно. Если там нет, то по знакомым посмотрю. А там будем планировать дальше. Твой писец составит для меня алфавит?» «Составлю. Там не только алфавит нужен, но и словарь». «Говорит, и словарь нужен». «Это было бы прекрасно», — обрадовался дядя. «И очень помогло бы мне в работе». «Ты прям влюблен в нее», — не удержался я. «Знаешь, когда нет личной жизни, нужно же куда-то изливать свою нерастраченную любовь», — подмигнул он мне. «Если все пойдет хорошо, с любовью наверстаешь, и я сейчас не про работу». До происшествия с артефактом, в котором пострадали оба моих дяди, у дяди Олега была невеста. Помолвка была давно расторгнута, но кто сказал, что не удастся заключить новую... Студентки у дяди Олега попадались очень даже ничего, и из хороших родов. И интерес к преподавателю проявляли, вот только он ответить ничем не мог. Как выяснилось, это обратимо. И теперь я понял, почему Даша для меня была только другом и не больше. А ведь красивая девчонка, скольким парням сердца разбила, Могла бы и мое, но тут подсуетилась любимая тетушка». Наверное, как целитель беспокоилась о целостности моих органов, которые должны поддерживать перекачку магии к ее сыночку. Правильно ее дядя назвал «тварь». Мои слова упали на благодатную почву, и дядя сразу стал вспоминать знакомых, отношения с которыми он бы с радостью поменял с платонических и дружеских на более близкие. Оставалась самая малость — найти три целительских модуля, чтобы запустить процесс нашего с ним восстановления. Дядя был уверен, что найдем. «Смотри, Илья, это не какая-то там экзотика, типа никому не нужной кулинарии каких-нибудь задрыщенских островов, где все население — пара десятков человек. Целителей всегда было много. Значит, модули непременно должны найтись. То, что они работают, мы уже проверили». Говорил он с такими горящими от предвкушения изменений глазами, что я не стал напоминать, как он на меня ругался не так давно именно за проверку. «Строили планы мы недолго, потому что в дверь позвонили». Странно, я никого сегодня не ждал, удивился дядя, но открывать пошел. Зря он это сделал, потому что нас своим визитом осчастливил глава рода в Югинах, изгнавший меня за отказ принести клятвы Владику. Выглядел он сейчас не столь грозно и уверенно, как тогда. Так и будем стоять на пороге, Олег! с вызовом спросил он. Илью не выставлю, предупредил дядя. Ни под каким соусом, понятно? «Если тебе в вожжа под хвост попало, это не значит, что и остальные могут наплевать на человека одной с нами крови». Дед поморщился и, отстранив с дороги дядю Олега, шагнул внутрь. «Не собираюсь я ничего от тебя требовать. Ты уже взрослый мальчик. Знаешь, что делаешь. Что касается Ильи, я не понимаю, что на меня тогда нашло». «Устало», — сказал он. «Я не собирался делать из Ильи слугу рода. И изгонять не собирался». Но тут прям помутнение какое-то случилось, когда про травму Влада рассказали. А когда Илья заортачился, я окончательно потерял над собой контроль. Дядя выразительно посмотрел на меня, опять найдя конкретного виноватого, тетю Аллу. Но целители постоянно на поведение влиять не могут, а дед ко мне относился с пренебрежением всегда. Даже если тетя Алла внезапно стала специалистом по ментальной магии, все равно она не могла постоянно на кого-то влиять. Но если попытка взять меня под полное управление была деду внушена, то, возможно, дело вовсе не в его плохом отношении ко мне. Если ты теряешь над собой контроль, то неправильно ли откладывать решение до времени, когда ты остынешь? Ах да, проходи. Спохватился дядя и сделал приглашающий жест в сторону гостиной. Дед на пороге топтаться не стал, прошел и уселся в кресло, смерил меня хмурым взглядом, как будто это я был виноват в том, что он от меня отказался. «Илья, я сильно перед тобой виноват», — выдавил он на себя намек на извинения. «Возраст и излишняя вспыльчивость сыграли со мной грязную шутку. Я предлагаю тебе вернуться в наш род безо всяких условий». «А потом вам что-то опять ударит в голову, и вы меня опять выгоните?» «Безо всякого уважения к деду», — спросил я. «Извините, меня такой вариант не устраивает. Лучше я сразу буду рассчитывать только на себя и не зависеть от перепада вашего настроения». «Ох ты ж, какие мы официальные!» издевательски сказал дед начиная опять злиться. «Да ты и сейчас не рассчитываешь только на себя! Сразу к дяде под крылышко прибежал! А то как вочка над тобой трясется!» «Не всем же трястись над твоим любимым Владиком!» издевательски заметил дядя Олег. «Кто-то должен подумать и о втором твоем внуке». «Я не собираюсь вечно сидеть на дядиной шее. Я здесь временно, пока не найду работу». Я предложил Илье поработать летом у меня лаборантом. Сразу заявил дядя, подводя базу под наш интерес к модулям. «Может, заинтересуется археологией и пойдет по моим стопам». Я уже заинтересовался и почти решил поступать туда же, где учился дядя. «Илья, не дури!» — почти умоляюще сказал дед. «Я знаю, что ты хотел военное училище. Поедете вместе с Владом, оплачу!» Ирония судьбы заключалась в том, что чем выше сила, тем меньше плата, поэтому за меня будет внесено куда больше денег, чем за Владика. И я еще останусь должен роду. Роду, в котором меня лишили моего законного места. Теперь, даже если я сниму блок, наследником все равно будет Владик, а не мне, ни моим потомкам ничего не светит. Кроме денег, но и те с таким руководством вскоре превратятся в ничто». Разве что его линия вымрет в ноль, но ставить на такой исход с целителями в родстве – так себе идея. «Василий Дмитриевич, я не вернусь ни на каких условиях. Я не хочу быть вам ничем обязанным. У меня свой путь, и я сделаю все, чтобы он не пересекался с путем Владислава». «Ишь ты, путь у него!» – окончательно разозлился дед и стукнул кулаком по подлокотнику. «Из каких это пор я тебе, Василий Дмитриевич, не родной дед?» С тех самых, как вы меня выставили. Если дед отказывается от внука, он автоматически перестает быть дедом. «Олег, хоть ты ему скажи!» Беспомощно повернулся он к младшему сыну. «Что сказать-то?» «Илья все правильно говорит. Я тоже подумываю, Они уйти ли мне из рода, в котором верховодит левая баба? И ничего хорошего от этого не получается?» «Алка, мне не указ!» — рявкнул дед. «Что ж ты под ее дудку поешь?» «Чушь не неси!» Она знаешь, как переживала, когда я Илью выставил? Рыдала и требовала, чтобы вернул. Еще бы. Интрига пошла не по плану. Буркнул дядя. Олег, ты в своей неприязни к жене брата иной раз переходишь все границы. Она и то о тебе столько гадостей не говорит, хотя у нее конкретно есть причина. Илья, поехали домой. Ты в Югин, и этого ничего уже не изменит». Я даже отвечать не стал, только головой покрутил. «Щенка нашел, которого хозяин пинает, а тот на первый зов бежит. Какой я ему Югин, если лишили всего, чего смогли? Я впервые задумался о смене фамилии. Не хочу быть Югином и имею на это полное право». «Олег, я не понимаю, почему ты поддерживаешь Илью в этой дуре?» «Отец, это не дурь. Я тоже считаю, что для него правильнее будет не возвращаться к вам». «Со всех сторон безопасней». «Опять твои бездоказательные обвинения. Или ты знаешь что-то, чего не знаю я?» «Одно тебе скажу. Под принуждением или нет, но выгнав Илью, ты совершил преступление против клана». «Что значит под принуждением?» рявкнул дед, вычленив только это. «Опять ты за свое. Чую, и тебя надо выгнать, чтобы в роду раскола не было. Все равно польза от тебя». Он пренебрежительно махнул рукой в сторону дяди, ухватился за подлокотники и тяжело встал с кресла, прицельно бросив на журнальный столик мою куртку и комплект ключей, которым оказался пристегнутый ключ от моей бывшей комнаты. После, не прощаясь, пошел к выходу, всем своим видом пытаясь показать, какие мы недальновидные идиоты. «Ничего, через пару лет поймет, если доживет. А то ведь тетя Аллы станется ускорить его конец». Слова дяди Олега о ее причастности к смерти родителей засели в голове. Но прошло слишком много лет, чтобы сохранились хоть какие-то улики. Если деньги появятся, можно будет нанять детектива. Вдруг чего откопает. «Интересно, а чужое ментальное влияние можно как-то определить?» — задумчиво сказал дядя после того, как дверь за старшим Вьюгином с треском захлопнулась. «Можно. На четвертом уровне целительства». «Четвертый уровень целительства нужен». «Вот даже как!» «А снять можно?» «Можно, но на пятом». «На пятом». «Господи, сколько их вообще, этих уровней?» Ужаснулся дядя. «Всего семь. Но это только основа, и к самому целительству цепляются другие модули, которые без него не взять. Тебе будет достаточно трех, если не планируешь пойти по целительскому пути». Грузить этой информацией дядю я не стал, сказал коротко. «Семь». «Радует, что не конечно. Но пока мы даже первой не взяли. А пора бы, пора. В музей? В музей. И мне, и дяде собраться, только кроссовки надеть. И вскоре мы шли к университету, расположенному совсем недалеко от дядиной квартиры. По дороге дядя не молчал, уговаривал меня принять плату за обучение от Югинах. Спаршива овцы хоть шерсть и клок. Хотя, конечно, клок этот мелкий, и по справедливости... «Твоим должно было быть все, но говорить об этом сейчас бессмысленно». «Не хотел бы я от них ничего брать». «Не дури!» «Это твои деньги по праву, нечего ими разбрасываться. Твои родители бы не одобрили». «Может, дед еще передумает». «Это да». «У него семь пятниц на неделе». Вздохнул дядя Олег. «Шатает его из стороны в сторону». «Но тут Алке выгодно, чтобы вы с Владом были рядом, так что настоит». «Оплатит отец твое обучение, вот увидишь». С Владом быть рядом категорически не хотелось. Сейчас я понимал, что большая часть пакости, которую он устраивал мне, устраивалась еще и за счет моей магии. Вот гадство-то! Как бы ему доступ к моей магии закрыть? Я могу уехать так далеко, чтобы из меня не смогли качать магию. И второй вопрос. Блок слетит? Блок не слетит. Магия все равно будет откачиваться, пусть и в меньшем объеме, из-за чего могут начаться проблемы уже у тебя. Можешь потерять в силе. Так что лучше пока пусть качает. В музее дядя выписал на меня пропуск, для чего мне пришлось предъявлять карту идентификации. Чтобы иметь постоянный доступ к пополняемой коллекции, пришлось оформляться внештатным помощником. Начали мы сразу с запасников потому что основную коллекцию мы видели и писец не нашел там ничего интересного для меня нынешнего дядя вытаскивал лоток золотком на которых стройными рядами лежали разноцветные монеты модули писец через меня с ними знакомился и время от времени командовал что отложить пока отказываясь объяснять что именно мы нашли отложил он всего ничего четыре модуля хотя просмотрели мы много итак подходящие тебе здесь модули первого уровня «Целительство», «Открытие и закрытие проколов», «Магии воды» и «Разведка». «Есть еще интересные модули, и мы к ним обязательно вернемся, когда достигнешь нужных уровней». «В каком порядке будешь изучать?» «На этой базе программу не составишь, поэтому все зависит от твоего желания и нужности тебе». «Целительство, потом проколы. Сразу решил я. По-остальному думать надо, что в приоритете». «Это зависит от того, на что будешь делать упор», — пояснил писец. «На магию или на физический урон?» «Совместить нельзя. Понимаешь, раньше я развивался как фехтовальщик, потому что не знал о своей силе. И от дальнейших знаний фехтовальщика я бы не отказался. Но магия тоже заманчивая штука. Мне бы магию льда, чтобы доказать этим...» «Она идет только после магии воды. На самом деле это тоже магия воды». Но для простоты усвоения их разделили на подвиды, причем лед напрямую зависит от воды, отдельно его не взять. Первый уровень магии воды освоил? Можешь первый уровень магии льда брать, не раньше. Вообще все стихии взаимосвязаны, их стоит развивать параллельно. Но других первого уровня тут нет. Значит, следующим беру воду, а потом разведку. Решил я и потянулся к целительскому блоку. Но отклика от него не получилось. «Битый», — сказал писец. «Нужно искать целый». Охватившего меня разочарования хватило бы на весь город, и еще немного осталось. Я так надеялся, что удастся сделать первый шаг к настоящей свободе. Я повертел поврежденный модуль перед глазами и обнаружил тонюсенькую трещину, которая его пересекала. Видно в ней причины несрабатывания. Сложное устройство весьма чувствительно к повреждениям. «Дядя Олег...» «Нам нужен такой модуль, только целый. Без них мы блоки не снимем». Я протянул ему бледно-голубой модуль. «Целительский. Он самый нерабочий, зараза». «Голубых вроде много попадается», — задумался дядя. «Остальные?» «По проколам, магии воды и разведки». Отрапортовал я. «Буду проколы пробовать. К ним у тебя модули есть». «То есть не продолжение, а завязанные именно на проколы». «Да?» Азартно спросил дядя. «Какие?» «Потому что можно в проколе найти и служение душ». «Второе — это что?» «Это можно будет вызывать тварь из прокола, если ты ее лично убьешь. Короче, вот эту монету возвращаешь на место, эти две откладываешь типа на исследование, а эту я сейчас использую и тоже уберешь». «Монеты, монеты, привыкай говорить правильно, модули!» — проворчал писец. Дядя оформил изъятие двух монет — Хотя он их и не выносил из музея, но забирал из лотков, поэтому по правилам должен был составить объяснительную записку. После того, как он закончил, я сразу зажал модуль с проколами. «Готово», — через какое-то время сказал писец. «Этот нормальный». «То есть завтра я смогу сделать прокол?» — обрадовался я. «Если ты знаешь место, где можно сделать прокол, то да. А если нет, нужно магию Земли первого уровня искать». Там есть заклинание так называемого сопряжения. «Раньше сказать не судьба», — разозлился я. «В нашем положении приходится брать все, что находим, отсекая разве что совсем ненужное. А модули стихии все равно придется искать все, потому что отсутствие любой сильно ограничивает использование имеющихся». Пока мы возвращались, писец читал лекцию о том, какие заклинания одной стихии требуют знания другой. Это было бы необычайно интересно, потому что описываемые заклинания все как на подбор были такими, что хотелось протянуть руку и заорать «Да, это то, что нужно, дайте два». Но эмоции были сильно притуплены поглощением знаний из модуля, и спать хотелось намного больше, чем орать. Это я еще мужественно дошел до квартиры дяди Олега, отвечая ему на какие-то вопросы, поужинал, после чего провалился в сон.